На прощение журналистка сказала, «А я и не думала, что вы так преуспели здесь за столь непродолжительный срок». По-прежнему не понимая, что еще требовалось от него, кроме как вращаться в свете и болтать о литературе и музыке, Жюльен тем не менее улыбнулся. Во взгляде этой дурнушки, приземистой, без шеи, было сожаление. Депен подмигнул Жюльену. И это означало, что и он, не последний человек в окружении главы правительства, доволен им. Вернувшись домой, Жюльен застал спящую Анжелику. Она проснулась лишь когда он овладел ею. И опять громко, отчаянно вскрикнула, а затем, рыдая, прижалась к нему. За неделю до приезда высокого гостя, словно в преддверии бури, установился полный штиль. Все было готово. Депен даже взял... Два выходных, которые провел на загородном пляже в компании журналистки. Валерия, он накануне побывавший у на дома, также предложил ему проветриться, а не отправиться ли нам в Аргентину. Это было название той самой затерянной в туманах деревни на берегу реки, где студентам он проводил каникулы. Жильен вспомнил его рассказ об обветшалом дворце, о дочери сторожа содержательницы деревенской гостиницы, с которой Валерий проводил ночь. «Хорошо бы тебе увидеть все это, прежде чем...» Он замолчал. Жюрьян переспросил. «Прежде чем?» «Да, прежде чем пригороды П станут похожими на пригороды всех больших городов, и заправочные станции придут на смену гостиницы и парку». Ярким солнечным утром они выехали из Энн. Мод была с ними, вела машину. Очень скоро добрались они до границы между двумя равнинами. Погода испортилась, пошел мелкий дождь, который затем превратился в изморось. Валерию был весел, напивал. Мод, напротив, была серьезной. Они пересекли П. В прошлый приезд Жюльен видел лишь центр города. В этот раз... Они ехали по тихим окраинным кварталам, окружающим шумный центр с широкими тротуарами, по которым они бродили с Леоном Бонди, консульским агентом. Вдоль широких, вымощенных речной галькой авеню, шли высокие стены, за которыми угадывались парки, сады. Перед монументальными воротами в одной из стен мод вот, притормозила. Здесь... Когда-то жил мой дядя, пояснил Валерию. Они вышли из машины. Валерию позвонил. Слуга в серой блузе открыл дверь, но со забором в глубине квадратного двора возвышался дворец, облицованный мраморными плитами, особым образом отшлифованными. Вслед за слугой они вступили в промозглый вестибюль. Все ставни были закрыты. Со дня смерти дяди здесь никто не живет. Только слуга Йоханнес, да и тот уже очень стар. Йоханнес шел впереди, распахивая деревянные ставни. Мелкий дождь на улице прекратился. Квачковатый все еще густой туман начал быстро рассеиваться. За окнами виднелся парк с напоенной дождем травой. Дворец Григорьев был в нескольких сотнях метров от синей точки, куда Леон Банди водил Жюльена послушать джаз. Но это был совершенно иной мир. Стены вдоль лестницы, по которой они поднимались, были расписаны фресками XV века, изображающими земные радости. Жюльен вспомнил, что уже видел репродукцию этих фресок, но не знал, что они находятся здесь. Венера, музыканты, любовные утихи, во всем было много чувственности, обнимающиеся парочки, кудрявый паж, протягивающий руку к разрезу юбки дамы, а вокруг десятки белых кроликов на цветочном лугу, как на старинном гобелене. Кролик животное Венеры, пояснил Валерио, но Венеры распутницы, Венеры-самки, как сказал бы мой дядя. Взгляд и воскрестился со взглядом мод, которая кусала губы. Под этим верхним рядом прекрасно сохранившихся фресок, изображающих земные радости, шли более загадочные фрески в довольно плачевном состоянии. Разделенные по знакам зодиака персонажи, похожие на священников или служителей какого-то языческого культа, совершали жертвоприношения. Один из священников в белом одеянии скорее напоминающий лесовика или крестьянина, держал в руках занесенный нож. Под ножом был лишь кусок штукатурки, словно уж очень давно кто-то стер фигуру жертвы. Поодаль две юные девушки в светлых платьях шли со связанными за спиной руками. Двое юношей рядом с ними были плохо различимы. Был как будто еще третий коленопреклоненный но от него мало что осталось, и завершала фреску обнаженная торжествующая Венера, точно на таком же цветочном лугу, что и на верхней фреске. Она как будто собиралась подняться туда и принять участие в празднествах, устраиваемых там в ее честь бесстыдными любовниками среди белых кроликов».